Глава третья. Беседующий с солнцами. Лорана принимает решение. Беседующий с солнцами, правитель эльфов Кваленести сидел в жалкой хижине из дерева и глины, возведенной для него племенем Каганести. Впрочем, жалким это жилище было лишь с его точки зрения. Каганести полагали, что выстроили огромные прекрасные здания, способные приютить сразу пять или даже шесть семей, Диковатые эльфы были потрясены до глубины души, когда правитель объявил его едва-едва достаточным для своих нужд и вселился в домище вдвоем с женой. Откуда было им знать, что дом беседующего немедленно превратился в главное общественное здание изгнанного народа? Даже церемониальную стражу расставили точно в том же порядке, в каком она стояла в мраморных залах дворца в Кваленести. И приемы у правителя проходили в те же часы и в соответствии с тем же придворным этикетом, что и дома». Вот только вместо мозаики над головами была тростниковая крыша, а по стенам вместо горного хрусталя – клина и дерево. Каждый день беседующий занимал привычное место на троне, распоряжаясь делами, и дочь сестры его жены стояла рядом, выполняя обязанности писца. Правитель держался совершенно как прежде, надевал те же самые одеяния, и все же кое-что изменилось. Истекшие несколько месяцев разительно переменили его, и никто из Кваленести этому не удивлялся. Еще бы! Он ведь возложил на своего младшего сына миссию, которая многим казалась чистым самоубийством. И что хуже, его ненаглядная дочь сбежала из дому, следом за своим любовником эльфам. Словом, правитель давно утратил надежду когда-либо увидеть их вновь. С потерей сына, Гилтонаса он как-то еще мог примириться. В конце концов, это был подвиг, героическое деяние. Юноша отправился во главе кучки отчаянных авантюристов освобождать рабов в рудниках Пак Старкаса, надеясь таким образом отвлечь армии драконидов, грозившие к Валенести. И сумасбродная затея это совершенно неожиданно увенчалась успехом. Вражеские армии вернулись в Пак Старкас, дав эльфам время достичь западного берега материка и переправиться через море на южный Эргот. Но вот утрата дочери, ее бесчестие. Правитель узнал обо всем от своего старшего сына, портился. Когда отсутствие девушки обнаружилось, именно портился объяснил отцу, что она решила последовать за другом детства, Танисом Полуэльфом. Свалившееся несчастье буквально подкосило беседующего. Да как она отважилась на такое! Как посмело опозорить их род! Принцесса, бросившаяся следом за незаконорожденным полукровкой! Солнце в небе померкло для убитого горем отца. Лишь необходимости дали блюсти свой народ еще придавало ему силы. Но наступали минуты, когда он спрашивал себя, зачем? Не отойти ли от дел? Не припоручить ли трон старшему сыну? Портиус и так уже управлял практически всем. В надлежащих случаях он почтительно спрашивал родительского совета, но чаще всего принимал решение сам. Юный вельможа, серьезный не по годам, обещал стать отменным правителем, хотя кое-кто и считал, что в отношениях с Каганесте и ему не мешало бы держаться помягче. Того же мнения держался и сам правитель, и вот, собственно, почему он до сих пор не спешил передавать Портиосу бразды. Иногда он пытался объяснить наследнику, что выдержка и терпение одержали больше побед, нежели угрозы и обрецания оружием. Портиос, однако, полагал, что его отец был попросту слишком сентиментальный мягок какая уж тут выдержка, если сильванысти, закосневшие в своей кастовой спеси, едва признавали квалинысти за эльфов, а диковатых и вовсе считали низшей подрасой, вроде того, как овражные гномы считались низшей разновидностью гномов. Отцу Портиос, конечно, этого не говорил, но про себя полагал, что кровопролития избежать не удастся. А на другой стороне Тонца Вариана таких же точно взглядов придерживался холодно-высокомерный вельможа по имени Квинат. Если верить слухам, жених принцессы Эльхан и Звездный Ветер. Ему было поручено возглавлять народ Сильванести, пока она не вернется, и это им с Портиосом выпало делить остров между двумя враждующими племенами. Причем о третьем народе они при этом даже не вспомнили. Диковатым эльфам лишь несходительно объявили о новых границах, так собаки объявляют о том, что на кухню вход ей заказан. Каганести и без того известные вспыльчивым нравом справедливо возмутились, ведь это их землю делили и перекраивали пришельцы. И так уже охота делалась скудной. Беглецы, которым тоже нужно было кормиться, во множестве истребляли зверей, от которых веками зависели Каганести. Так что Варана нисколько не преувеличивала, говоря, что река мертвых в любой миг могла окраситься кровью и самым трагическим образом переменить свое имя. Поселение Квалинести постепенно превращалось в воинский лагерь. С горечью наблюдал за этим правитель, но и несчастья, обрушившихся на него, было уже столько, что он почти перестал что-либо чувствовать. Все реже выходил он из своей хижины, предоставляя Портиусу все больше свободы. В тот день, когда наши герои прибыли в селение, называвшиеся Квалин Мари, беседующий поднялся рано. Он всегда вставал рано. И не потому, что его ждало множество дел. Просто мучимый бессонницей, он и так уже провел большую часть ночи, глядя в потолок. Он занимался тем, что делал заметки к предстоявшей встрече с главами семейств. Весьма неблагодарное занятие, ибо главы семейств были способны лишь жаловаться. И в это время снаружи поднялся какой-то шум. У правителя упало сердце. «Что там еще?» – подумал он со страхом. В последнее время подобный переполох приключался один, а то и два раза на дню. Должно быть, это Портиос поймал неразумных юнцов – Кваленести или Сильванести, занявшихся грабежом или свлеснувшихся в драке. И беседующий продолжал писать, ожидая, чтобы шум стих. Но тот только разрастался, приближаясь к его дому. Оставалось предполагать, что произошло нечто более серьезное. И правитель в который раз спросил себя – Что же делать ему, вождю, если между эльфами вправду разразится война? Уронив гусиное перо, он расправил складки одежд и с затаённым ужасом стал ждать. Вот стража, стоявшая снаружи, взяла на караул. Раздался голос, портился. Тот официальный спрашивал о позволении войти, ибо было всё ещё очень рано. Беседующий испуганно оглянулся на дверь, что вела в его личный покой. Не потревожит ли жену? Она, бедняжка, всё болела со времени исхода из Кваленести. Правитель поднялся на ноги. Скрывая дрожь, он принял суровый и строгий вид, обычную маску, и разрешил тем за дверью войти. Стражник отворил дверь, собираясь что-то объявить, но не успел он выговорить и слова, как кто-то высокий и стройный, одетый в меховой плащ с капюшоном, проскользнул мимо воина и бегом бросился к правителю. И тот, заметив сперва только меч на боку у вошедшего, встревоженно отшатнулся. Но капюшон слетел с головы пришельца, и глазам беседующего пред девичье лицо, обрамленное волосами медового цвета лицо, которому даже у эльфов было немного равных по нежности и красоте. «Отец!» — крикнула Лорана. И упала в его объятия. По случаю возвращения с чью гибель давным-давно оплакал его народ, устроили праздник, равного которому не было у эльфов Кваленести с того самого вечера, когда наших героев провожали в Свамари. Гилтона соправился оправился уже в достаточной степени, чтобы присутствовать на Перу. Единственным следом, который оставил Лорана, был небольшой шрам на скуле. Варане и ее друзьям оставалось лишь удивляться, они-то видели, каким ударом наградил его тотель в Сильванести. Но когда Ларана попыталась объяснить это отцу, беседующий лишь пожал плечами и ответил, что Каганести многому научились у лесных друидов, вероятной лекарской премудрости тоже. Такой ответ отнюдь не удовлетворил девушку. Кому как не ей было знать, сколь редко встречался на Крине истинного исцеления». Ей очень хотелось поговорить на сей счет с Элистаном, но тот без конца уединялся с ее отцом, на которого произвело немалое впечатление его жреческое могущество. Что ж, Варана была только рада тому, как принял ее отец Элистана, особенно если вспомнить, как он обошелся с Золотой Луной, когда та явилась в кулинос с медальоном Мишакаль, богини целительницы, на груди. Однако Варана дорого дала бы за то, чтобы побеседовать со своим мудрым наставником. Как ни радовалась она возвращению, было ясно, прежнего дома ей здесь никогда уже не обрести». Все, казалось, были ей рады, но вели себя с ней в точности так же, как с Дериком, Стурмом, Флинтом и Тасом. Она стала чужой. Даже родители, отойдя от первого волнения встречи, держались холодно и отстраненно. Она бы, пожалуй, и не задумывалась об этом, если бы они хоть немного поменьше носились с Гилтоносом. Почему такое различие? Лорана была бессильна это уразуметь. И вышло так, что просветил ее опять-таки старший брат Портиос. Все началось на перу, который устроили в огромном бревенчатом зале, выстроенном диковатыми эльфами. «Скоро ты сам увидишь, что мы живем теперь совсем не так, как раньше в Кваленести», сказал ее отец Гилтоносу. «Впрочем, я полагаю, ты быстро привыкнешь». Потом он повернулся к Варане и официальным тоном проговорил. «Я рад был бы вновь видеть тебя своим песцом. Боюсь, однако, что возня по хозяйству займет все твое время». Эти слова неприятно поразили Варану. Она совсем не собиралась оставаться здесь жить, но сама мысль, что кто-то заменит ее в том, что считалась традиционной обязанностью королевской дочери, отозвалась болью. Вдобавок, она уже не единожды заговаривала с отцом насчет того, что Ока следовало доставить на Сан-Крист, но он как будто не слышал. «Правитель», — медленно выговорила она, постаравшись ничем не выдать раздражение. «Я уже говорила тебе, что мы не сможем остаться. Неужели ты не слушал ни меня, ни Элистана? Мы же завладели Оком Дракона. Теперь у нас есть средство подчинить Драконов нашей воле и окончить эту войну. Мы должны отвезти Ока на Сан-Крист». Замолчила Рана. Переглянувшись с Портиосом, резко оборвал ее отец. Брат сурово смотрел на нее. Ты сама не понимаешь, что говоришь, продолжал беседующий. Ока величайшая добыча, и здесь не время и не место о нем болтать. А о том, чтобы вести его на санкрист крист вообще речи быть не может. Прости, государь, вставая и почтительно кланяясь, вмешался Дерик. С твоего позволения судьбу Ока решать не тебе. Оно тебе не принадлежит. Совет рыцарства приказал мне раздобыть, если только представится случай Ока дракона, и я его раздобыл. А теперь собираюсь доставить его на санкрист крист как мне и было приказано. Ты не имеешь права мне мешать». «В самом деле?» — глаза беседующего гневно блеснули. «Мой сын нас доставил его в эту страну, которую мы, изгнанники Кваленести, объявили своей новой родиной. Око по праву принадлежит нам».